Глава 3 1925 год, 15 июля. Террор 15 июля был масштабным и всеобъемлющим. Он старался хватить почти всех ключевых фигур в альянсе. Где-то для этих целей были задействованы отряды ЧВК и спецназа, а где-то на второстепенных направлениях действовали иначе, осторожнее, привлекая непрофильные подразделения. Николай Александрович прекрасно отдавал себе отчет в том, что эта война неизбежна. Как Генрих подменил Вильгельма, так вопрос и прояснился с этим конфликтом. Поэтому он готовился, плотно готовился. И, среди прочего, делал заготовки для быстрого завершения военного конфликта. Ведь всякое бывает. Обстоятельства сложно предсказать, особенно если реализуешь многолетний проект. Террор. Казалось бы, зачем? Практически постоянно с 1888 года Николай Александрович старался сохранять лицо и вести правильную войну. А тут террор. Так да не так. Император все свое правление стремился выигрывать. Раз за разом выигрывать. Придерживая коней, то есть не сильно опережая противника технологически и тактически. Ну, чтобы в следующей войне опять сделать шаг вперед и опять быть впереди, побеждая малой кровью и желательно на чужой территории. Он никогда не чурался террора, считая его обыденной частью государственного управления. Просто инструментом. И применял там и тогда, когда видел в нем необходимость. Нужно избавиться от потерявших берегородственников? Не вопрос. Он прямо в 1889 году их спровоцировал на попытку дворцового переворота и отправил лопатами махать на север. Пожизненно. Чем не террор? А когда он полностью пересмотрел всю уголовную систему, создав механизм по фактическому уничтожению рецидивистов и авторитетных уголовников на каторге? Как это трактовать? А когда он в ходе специальной операции в Южной Африке открыл охоту на британских офицеров? Его люди перестреляли их там великое множество, совершенно парализовав управление королевскими войсками. Чем это был не террор? А наказание собственного сына и наследника? А физическое уничтожение практически всех причастных к созданию секты сатанистов? Николай Александрович знал, что такое террор. Не понаслышке и умело им пользовался, не боясь ни крови, ни слов осуждения. А пресловутая слеза ребенка в нем не вызывала никаких чувств. Он считал ее обычной манипуляцией. Положение такими глупостями увлекаться не позволяло. Он ведь был императором, а не благородной девицей с первого курса. Однако, несмотря на это, он раз за разом войну за войной старался избегать прямого удара по руководству противника. Ну, в основном, за исключением отдельных, совсем уж вопиющих эпизодов. Почему? А с кем он потом договариваться будет? Ведь победить, собственно, в боевых действиях мало. Их нужно закончить вовремя и минимальными усилиями, чтобы получить максимальную выгоду от их ведения. Поэтому внутреннюю организационную структуру противника желательно не трогать. Во всяком случае, генеральную ее часть. Что не так в этот раз? Да все. Вот просто все от начала до конца. Эта война выглядела войной за прекращение всех войн, потому что победитель забирал все. Более того, элита проигравшей страны, скорее всего, была бы в самом лучшем случае лишена власти имущества. А скорее всего, банально уничтожена физически. От греха подальше. Пусть может быть и не просто так, а через суд и имитацию борьбы за права человека. Но не суть. Главное – горе побежденным. Договариваться было не нужно, незачем и не с кем. Как в 1945 году. Полную безоговорочную капитуляцию сможет подписать даже обычный генерал, взятый в плен по ходу дела. Да хоть простой солдат, ибо капитуляция в данном случае – это чистая формальность. Империя Запада проигрывала экономическую гонку, и это нападение, без всякого сомнения вероломное, было единственным их шансом на успех, на победу, ибо только так она могла выжить. Даже ничья для нее была полным фиаско. Приговором, заменявшим расстрел на месте, мучительной смертью на каторге. И все в руководстве обеих стран это прекрасно понимали. Поэтому Генрих решился на удар по руководству империи Востока. Он готовился к покушению на Николая Александровича и к крупному, хорошо организованному нападению на гнездо Грифона. Ему тоже было не нужно договариваться, незачем. Строго говоря, изначально Николай Александрович хотел аккуратно дожать, победив в войне с по-английски благородно снисходительным выражением лица. А потом просто развесить на столбах всю старую элиту Запада, проведя своего рода нюрнбергский процесс. Но раз сын попросил способы для быстрой победы, то почему бы ему не пойти навстречу? Почему этот шаг позволял быстро выиграть войну? Потому что запускал хаос власти в рядах противника, то есть всецело парализовал управление альянсом. Как так-то? Но представьте, что есть маршал, в его подчинении четыре генерала, под ними от 15 до 20 полковников. А тут раз, и первые два уровня исчезают через гибель маршала и всех четырех генералов. Что произойдет? Правильно, вся эта толпа полковников начнет люто-бешено драться за власть. А если ты не маршал, а министр, и условных полковников не 20 а полсотни или даже больше, что вполне обычно для гражданских структур. Если бы Николай Александрович нанес удар только одной лишь монаршей семье, то хаоса власти не получилось бы. У любого короля, царя и императора всегда есть какой-нибудь родственничек, которого можно посадить на престол и украсить дорогой шапкой-короной. Главный аппарат управления останется на месте, и в целом система устоит. Аналогично будет, если вырезать только министров. Монарх, выступая верховным арбитром, достаточно быстро разрулит кризис в ручном режиме. Да, может быть, не лучшим образом, но не суть. Главное, никакого хаоса власти не получится. А вот если ударите по монаршей семье и по верхушке министерств, начнется хаос. В альянсе освободится несколько сотен высших кресел, и в драку за них вступят тысячи представителей эстаблишмента. При этом шансы прыгнуть выше своей головы получат даже те, кого раньше на порог не пустили бы. И разрулить ситуацию в ручном режиме будет некому, потому что в монаршей семье будет происходить тот же самый процесс грызни за власть. В сложившейся ситуации такой кризис вел только к одному – хаосу власти и неуправляемому развалу Альянса. Он просто технически не мог устоять в этой грызне. Даже если формально его целостность будет сохраняться, внутреннего взаимодействия попросту не будет. Главное – не оставить никаких явных лидеров, способных в сжатые сроки навести порядок за счет своего авторитета то есть выступить в роли монарха, как некий верховный арбитр. Поэтому Николай Александрович не гнушался никаких методов и старался бить комплексно, на пределе возможностей. Франц Конрад фон Хёцендорф вышел из автомобиля, поднял голову и улыбнулся. Его ждала его Натали. Вон она стояла на балконе в излишне откровенном наряде, прикрытом для приличия красивым шелком халатом. Хотя даже так было много, понятно. Взгляд опытного мужчины легко выхватывал силуэт ее тела под мягкими тонкими тканями а излишне открытое декольте по меркам моралистов дразнило видами самого провокационного толка. Фактически диктатор австрийского королевства нервно сглотнул комок, поступивший к горлу и улыбнулся. Натали смотрела игриво и наслаждалась производимым эффектом. Томно улыбнувшись, эта актриса удалилась с балкона, тем самым еще сильнее раздразнив уже не молодого, но все еще пылкого мужчину. Эта актриса, эмигрировавшая уже лет восемь, как из Империи Востока, была его страстью. Франц долго ее добивался, несмотря на свое положение. Однако Либорская лишь смеялась над его ухаживанием, грозя уехать из Вены в Париж, куда ее звали выступать. Что заставляло мужчину развивать еще большие усилия, дарить еще больше подарков, оказывать еще более вызывающие знаки внимания. Франц развелся. Франц сливал на свою пассию огромные средства, превращая их в драгоценности, цветы и прочую романтическую мишуру. Франц поселил обычную актрису в одном из лучших особняков Вены, смерть разругавшись из-за нее с массой местной аристократии. Но Франц не сожалел. Он с улыбкой счастливого идиота пошел к дверям, а слуги, сопровождавшие его, подхватили корзинки с розами, поспешили следом. Дверь открыл престарелый слуга. Он никогда не нравился Францу. Слишком цепкий и холодный взгляд. Не слуга, а старый солдат. Но Натали ценил этого старика, отмахиваясь от желания Франца приставить к ней свою охрану. Милый, томно произнес он и протянул обтянутую темно-лазурным бархатом длинную шкатулку. Это тебе. Наталья открыла ее и игриво поморщилась, слон там была какая это сущая бездельца. Примерь, прошу. Мне не идет зеленый. Капризно надув губки, фыркнул Наталья. Ювелир обещал, что на тебе эти изумруды заиграют особыми красками. Ты думаешь? Примерь, малыш. Если тебе не понравится, я затолкаю это колье в глотку тому болтуну, что вздумал меня обмануть. Хм, задумчиво произнесла актриса, и нехотя достала из шкатулки роскошное колье. Крупные изумруды с удивительно насыщенным цветом были оттенены многочисленными малыми бриллиантами, из-за чего золотой основы было практически не видно, а вокруг сочных островков зелени сверкало целое море света, переливаясь и искрясь. «Великолепно!» – с придыханием произнес Франц, подавшись вперед и приобняв даму, когда она надела украшение и стала красоваться перед большим зеркалом. Колье лежало на ее полуобнаженной груди, мерно колеблющейся от спокойного дыхания. Он не удержался и поцеловал ее. Потом еще раз. И еще. Шалун. Чуть отстранившись, хихикнула Наталья. Ты ведь имел в виду мою грудь. А что, до колье? Только слово. Я все сделаю. Не стоит обижать мастера. Пожалуй, она действительно не дурно. Время от времени его можно будет одевать. Поболтали, подурачились. Выпили немного дорогого и гристого вина. Наталья сыграла своему любовнику на фортепиано и спела озорную песенку своим удивительно нежным голосом. При этом ее шелковый халат сполз с плеч, обнажив кружевной пеньюар что спровоцировал Франца на более активные действия. Вечер получился дивный, а ночь тихая и спокойной. Во всяком случае, охрана фактического диктатора Австрии расслабилась. Но что здесь могло произойти? Их хозяин развлекается с актрисой. Обычное дело. Весьма эффектный, ну так и что. А потом наступило утро. Начальник отряда охраны, что сопровождал Франца Коннорда фон Хёдсендорфа в этой поездке, с трудом разлепил глаза, удивляясь тому, что он заснул. Голова мерзко трещала, словно вчера самым безбожным образом перепил. Он огляделся. Его бойцы также спали, а в помещении была удивительная тишина. И слух не было, ни слышно, ни видно, хотя с вечера не постоянно мелькали, в особенности та миловидная горничная, угостившая его наливкой. Он вскочил, осмотрелся. Быстрым шагом вышел в зал. Пусто. Не на шутку испугался. И быстро зашагал в покое Натали. Дверь оказалась закрыта. Он постучался. Тишина. Постучался громче. Снова тишина. Попытался выбить хлипкую на вид дверь. Но не тут-то было, ее изнутри словно чем-то подперли. Разбежался и врезался в нее плечом, приоткрыв на несколько сантиметров. Прозвучал выстрел. И винтовочная пуля пробила дверь, ранив ее в ногу. не смертельно, но кровь пустила. Поэтому он, громко матерясь, выхватил свой пистолет и открыл ответный огонь. прям сквозь дверь. Выстрел, второй, еще один. На этот грохот прибежали проснувшиеся подчиненные начальника охраны. Оттащили своего командира от двери и лихо разрядили в нее свои пистолеты. А потом, навалившись, выбили, преодолев завал. И обнаружили внутри помещения кошмарный натюрморт. Франц Конрад фон Хёцендорф сидел на стуле прямо напротив двери. Стул был уперт в стену, даже больше, закреплен там, а сам диктатор Австрии плотно к нему привязан. И за руки, и за ноги. Снизу к стулу был прикреплен карабин. Тот самый, который выстрелил, приведенный в действие тягой, обычной жесткой рейкой, надавившей на спусковой крючок при открытии двери. К моменту открытия огня Франц был уже мертв несколько часов как. Его отравили хлороформом, банальной передозировкой. Однако его охранники этого не знали и убивались самым натуральным образом, ведь его тело было изрешечено пулями. Два, может быть, даже три десятка лишних дырок совершенно сбивали их с толку. Натали и же ее слуг нигде не было видно, как и денег с драгоценностями. А их тут было столько, что впор называть ее спальню-сокровищницей. В ту ночь в Вене погибло еще 27 высокопоставленных чиновников, а также вся немногочисленная королевская семья, которую банально отравили в летнем домике, где они отдыхали. Просто неизвестный открыл вентиль на баллоне со сжиженным углекислым газом, который довольно быстро решил вопрос с монаршей семьей, совершенно проветрившись к утру, что породило массу пересудов.